Ричи. Остальные четверо наблюдали, будто парализованные, и видели точное повторение случившегося в их первый приход сюда. Паучиха, которая, казалось, хотела схватить Билла и потащить к пасти, внезапно застыла. Глаза Билла не отрывались от рубиновых глаз, создавалось ощущение контакта, суть которого они не могли себе и представить. Но они чувствовали борьбу. чувствовали, как каждый из соперников стремился навязать свою волю другому. А потом Ричи посмотрел на новую паутину и увидел первое отличие. Тела остались такими же, как и прежде, частично съеденными и частично сгнившими. Но на самом верху, в одном углу, Ричи увидел тело не только совсем свежее, но и, скорее всего, живое. Беверли вверх, не смотрела полностью, сосредоточила внимание на и паучихи, но Ричи, даже охваченный ужасом, отметил сходство между Беверли и женщиной в паутине. Волосы длинные и рыжие, глаза открытые, но остекленевшие и неподвижные, струйка слюны стекала из левого уголка рта к подворотку, ее прицепили к одной из главных нитей с помощью паутинной упряжи, нити охватывали талию а потом уходили под мышки и она висела наклонившись в полупоклоне со свободно болтающимися руками и ногами Туфли на ногах отсутствовали обратил внимание ричи и еще на одно тело уже в нижней части паутины этого мужчину он никогда раньше не видел но его разум почти на подсознательном уровне уловил схожесть этого мужчины с недавно почившим О чем, однако, никто не жалел. Генри Бауэрсон. Кровь выплеснулась из обоих глаз незнакомца и окрасила пену вокруг его рта и на подбородке. Он... И тут Беверли закричала. — Что-то не так! Что-то пошло не так! Сделайте что-нибудь, ради бога! Неужели никто не может что-нибудь сделать? Взгляд Ричи метнулся к Биллу и к Паучихе. Он почувствовал, услышал чудовищный смех. Лицо Билла неуловимо вытянулось, кожа стала пергаментно-желтоватой, блестящей, как у глубокого старика, глаза закатились, между веками остались только белки. Ох, Бил, где ты? И на глазах Ричи кровь внезапно хлынула, пузырясь из носа Билла. Его губы дергались, попытки закричать. И теперь паучиха снова приближалась к нему, наклонялась, нацеливая жало оно собирается его убить во всяком случае убить его тело пока его разум где то еще то есть навсегда оставить его разум блуждать оно побеждает бил где ты ради бога где ты и откуда то из невообразимого далеко до него донесся очень слабый крик билла и звуки хотя и бессвязные начали собираться в слова полное «Черепаха мертв! Господи, черепаха мертв! Отчаяние!» быв закричала снова и приложила руки к ушам, будто для того, чтобы заглушить этот затихающий голос. Жало паучихи поднялось, и Ричи рванулся к оно. Губы его разошлись в широченной, чуть ли не до ушей улыбке, и он заговорил своим лучшим голосом ирландского копа. «Постой, постой, моя милая девочка, и что это, по-твоему, ты делаешь? Отстань от этого мальчика, а не то я задеру твои нижние юбчонки и отшляпаю по папке. Паучиха перестала смеяться, и Ричи почувствовал поднимающийся вал злости и боли в голове оно. «Я причинил боль, оно!» — торжествующе подумал он. Причинил боль? Как насчет этого? Причинил боль оно? И знаете что? Я ухватил язык, оно, убило, почему-то не вышло, и когда оно отвлеклось, я, а потом под крики оно, в голове ричи они звучали жужжанием разъяренного пчелиного роя, ричи вышвырнули не с собственного тела в черноту, и он смутно отдавал себе отчет в том, что оно пытается. Стряхнуть его, освободить свой язык. И у «оно» получалось очень даже неплохо. Ужас волной прокатился по нему и сменился ощущением срезкой глупости. Он вспомнил Беверли с его йо-йо, показывающую ему, как заставить йо-йо уснуть, выгулить собачку, облететь вокруг света. Теперь же он, Ричи, превратился в человека йо-йо, а язык «оно». стал нитью. Теперь с ним выполнялся некий трюк, и назывался он «Не выгулить собачку, но, возможно, выгулять паучиху». И разве это не смешно, а? Ричи рассмеялся. Невежливо это, смеяться с полным ртом. Но он сомневался, что в здешних краях кто-нибудь читал книги по этикету «Мисс Манерс. Ричи засмеялся снова, еще громче, Паучиха кричала и отчаянно трясла его, кипя от злости. Оно снова застали врасплох. Еще бы! Оно верило, что вызов ему может бросить только писатель, а теперь этот человек, смеющийся, как безумный мальчишка, вцепился в язык, когда оно менее всего этого ожидало. Ричи почувствовал, что он соскальзывает. Секундочку терпения, сеньорита, мы пойдем туда вместе, а не то я не продам вам никаких лотерейных билетиков, а каждый из них с большим выигрышем клянусь именем матери. Он почувствовал, что его зубы вновь вцепились в язык паучихи теперь еще сильнее. но ощутил и дикую, быстро приближающуюся боль, когда оно вогнало свои клыки уже в его язык. И все-таки это было ужасно смешно. Даже в черноте, мчась следом забилом, связанный с собственным миром одной только ниточкой, языком невообразимого монстра, даже с застилающим голову красным туманом, вызванным болью от укусов клыков монстра, Все это было чертовски смешно. Гляньте сами, господа хорошие, и убедитесь, что диджей может летать. И он летел именно так. Никогда Ричи не попадал в такую черноту, даже не подозревал, что она может существовать. А теперь летел сквозь нее, как ему казалось, со скоростью света. И при этом его трясли, как терьер трясет пойманную крысу. Он почувствовал, что впереди что-то есть, какой-то исполинский труп, черепаха, о котором Бил упомянул затихающим голосом. Должно быть, он увидел только панцирь, мертвую оболочку, и пролетел мимо, уносясь все дальше в черноту. Действительно, набрал крейсерскую скорость, подумал Ричи, и вновь ему захотелось посмеяться. Бил! Бил! Ты слышишь меня? Его нет, он в мертвых огнях. Отпусти меня, отпусти меня. Ричи? Невероятно далеко, невероятно далеко в этой черноте. Бил! Бил! Я здесь, держись! Ради бога, держись! Он мертв. Вы все мертвы, ты слишком старый, неужели не понимаешь? А теперь отпусти меня! «Эй, сука! Рок-н-роллу все возрасты покорны! Отпусти меня!» «Доставь меня к нему, и я, возможно, отпущу! Ричи! Ближе! Он уже ближе, слава богу! Я иду, Большой бил. Ричи спешит на помощь! Собираюсь спасти твой отбитый зад! Я у тебя в долгу с того дня на Нейбл-стрит, помнишь?» «Отпусти меня!» Теперь оно корчилось от боли, и Ричи понимал, что оно никак от него такого не ожидало, пребывало в полной уверенности, что нет другого соперника, кроме Билла. Что ж, хорошо. Промашка вышла. Ричи не собирался убивать оно прямо сейчас, не было у него абсолютной уверенности в том, что оно можно убить, но Билл мог погибнуть, и Ричи чувствовал, что времени на спасение Билла остается всего ничего. Бил Билл стремительно приближался к какому-то малоприятному местечку, к чему-то такому, о чем не хотелось даже думать. «Ричи, нет, возвращайся, тут край всего, мертвые огни!» Разве можно повернуть, если едешь на катафалке в палач, сеньор? И где ты, сладкое дитя, улыбнись, чтобы я мог увидеть, где ты? И внезапно бил, вот он, летел рядом. Справа, слева, здесь привычных ориентиров не было, с одной стороны или с другой, а впереди речи углядел, почувствовал, нечто быстро приближающееся, и уж... Тут его смех как ветром сдуло. Это был барьер, такой странной, геометрической формы, что разум Ричи не мог его воспринять. Вместо этого разум представил себе барьер в доступных ему образах, точно так же, как представил себе оно в образе паучихи и позволил Ричи увидеть этот барьер в виде колоссального серого забора, сделанного из окаменелых деревянных штакетин. Штакетины эти уходили вверх. И вниз, словно прутья клетки, а между ними сиял ослепительный свет. Сиял и двигался, улыбался и рычал. Свет жил. Мертвые огни. Больше, чем жил. Его наполняла сила, магнетизм, притяжение, может, и что-то еще. Ричи чувствовал, как его поднимает и опускает, закручивает и тянет. Словно он преодолевал пороги, сидя на надутой автомобильной камере. Он чувствовал, как свет с любопытством движется по его лицу. И свет обладал разумом. «Это оно! Это оно! Остальная часть оно!» «Отпусти меня! Ты обещал, что отпустишь меня!» «Я знаю! Но иногда, сладенькая, я лгу!» Моя мамочка била меня за это, но мой папуля, он решил просто не обращать. Он чувствовал, что Билла кувыркающегося, вращающегося, тащит к одному из зазоров между штакетинами, чувствовал злые пальцы света, расстояние до которых неумолимо сокращалось, и в последнем отчаянном усилии попытался дотянуться до своего друга. Бил, руку! Дай мне руку!» Твою руку, черт побери! Твою руку! Рука Билла рванулась к нему, пальцы сжимались и разжимались, живой огонь играл и переливался на обручальном кольце одры, рисуя рунические мавританские узоры, колеса, полумесяцы, звезды, свастики, переплетенные кольца, которые соединялись, образуя цепи. Тот же свет играл и на лице Билла, и казалось, что оно покрыто татуировками. Ричи вытянулся, насколько мог, слыша, как кричит и воет «Оно!». «Мне его не достать, дорогой Боже, мне его не достать, он проскочит барьер!» Потом пальцы Билла сомкнулись с пальцами Ричи, и тот сжал руку в кулак, Ноги Билла влетели в зазор между штакетинами и на одно безумное мгновение Ричи осознал, что видит все кости, вены и капилляры, словно ноги Билла попали в самую мощную рентгеновскую установку Вселенной. Ричи почувствовал, как мышцы его руки растянулись, словно ириска, почувствовал, как трещит и стонет плечевой сустав, протестуя против такой дикой перегрузки. Он собрал всю свою силу и закричал: «Тащи нас назад!» «Тащи нас назад, а не то я тебя убью! Я заговорю тебя до смерти!» Паучиха закричала вновь, и Ричи почувствовал, как крепкая удавка. Оплела его тело, рука превратилась в раскаленный стержень боли. Рука била начала выскальзывать из его руки. «Держись крепче, большой бил. Держусь, Ричи, держусь!» «И тебе лучше держаться», — мрачно подумал Ричи, «потому что, думаю, здесь ты можешь отшагать десять миллиардов миль и не найти ни одного грёбаного платного туалета». Их тащило назад. Безумный свет мерк, превращаясь в россыпь точечных огоньков, которые со временем тоже погасли. Они несли сквозь черноту, как торпеды. Ричи держался за язык, оно с зубами — и за запястье бил рукой, которую не отпускала боль, появился черепаха. Появился, и в мгновение ока исчез. Ричи чувствовал, что они приближаются к тому, что проходило за реальный мир, хотя Ричи полагал, что больше никогда не сможет думать об этом мире как о реальном и будет воспринимать его как некую ловкую картинку, которая приводится в движение множеством кабелей, скрытых задником, Кабелей, похожих на главные нити паутины. «Но с нами теперь все. Будет в порядке», — думал Ричи. «Мы вернемся». Мы... Опять началась болтанка, их бросало, трясло, швыряло из стороны в сторону. Оно в последний раз пыталось оторвать их от языка и оставить вовне. И Ричи ощутил, что его хватка слабеет, услышал гортанный, триумфальный рев «Оно» и сосредоточился на том, чтобы удержаться, но продолжал соскальзывать, отчаянно цеплялся зубами, но язык, оно казалось, терял плотность и материальность, превращался в паутинку. «Помогите!» – прокричал Ричи. «Я не могу удержаться! Помогите кто-нибудь! Помогите нам!»